Уменьшение умножения состоит во власти Божьей. Но благодушие не было господствующим тоном прений. Те же крестьяне просили устроить в них казенные запасные магазины, откуда бедные крестьяне весной брали бы хлеб с возвратом суды из нового урожая. Новгородский дворянский депутат возражал, что таких магазинов совсем не нужно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 вело усиленную законодательную и административную разработку сословных повинностей, для отбывания которых сословием предоставлялись известные льготы или выгоды. Теперь, в противовес этой тягловой политики депутатские наказы и речи в комиссии настойчиво твердили, чтобы эти выгоды признаны были их сословными правами, независимо от их повинности. Мало того,